Одиннадцать. Чем все закончится? Мысленно он все еще оставался на пятом этаже. Просыпаясь под крики чаек и запах свежевыловленных лобстеров, крики деревенских детей, он все еще видел перед собой стеклянные столы, Доски для заметок, миланские костюмы и новостную ленту CNN. Картинка сразу же исчезла, когда он моргнул, чтобы встретить солнечные лучи нового дня. Но призраки пока оставались на месте. Он подумал, я должен оставаться тут до тех пор, пока не проснусь однажды утром с осознанием того, что я сплю внутри другого сна. Сколько нужно времени для того, чтобы изгнать засевшие в памяти мысли? Мэлори Букс, наверное, знал ответ на этот вопрос. Он принял душ и оделся, насладившись недавно приобретенной одеждой. Проспал достаточно долго. Сколько сейчас было на часах? Часы показывали 15 минут десятого. Он поймал себя на том, что медленно качает головой. Уже прошел час, как он должен был сидеть за столом на своем рабочем месте. Амелия Уоррен уже направлялась бы к его месту, неся ему американо и круассан. Сейчас это было бы весьма кстати. Он задумался о судьбе Амелии, представил ее в Старбаксе, где звонко сыпались кофейные зерна. Затем подумал о своей команде. Манеж просто перешел бы в другой банк Сити. Джонатан Вудман и Родни Байетт, с ними тоже все было бы нормально. Возможно, даже Манеж будет вместе с ними. Они, наверное, уже устроились в банк Сити Групп или Барклайс Кэпитал. Но что стало с его младшими коллегами? Сидят ли они дома и просматривают страницы ивник Стандарт» в поисках вакансий? Он почувствовал себя неуютно. Этот человек появился рядом с Джо в тот вечер, когда он убирался на столе, попутно надевая пальто и складывая ноутбук в сумку. Седой мужчина из верхних эшелонов двенадцатого этажа. «Мистер Кауфман удивился Джо. Вы ищете кого-то? Я ищу вас, Джо». Они вместе пошли к лифту и вместе зашли в винный бар на Ломбард-стрит. Они сели в темном углу, со всех сторон слышались разговоры банкиров, которые обсуждали завершившийся торговый день. Джо заказал себе диетическую колу, а Кауфман — бокал шардоне. «Что вы хотите от меня, мистер Кауфман?» «Лью», — поправил старик. Он положил костлявую руку на стол. «Расскажите мне про Кэсси». Джо знал, что этот разговор когда-нибудь произойдет. «Пока все хорошо», — ответил он. «У них закончился месяц тестового периода. Этот срок казался для Джо слишком коротким, но спешка — обычное дело в инвестиционных банках». «Все ответы должны быть даны прямо здесь и сейчас». Джейн, по правде говоря, начала интересоваться деталями относительно продвижения работы над Кейси задолго до того, как закончился месяц испытаний. «У нас был один или два небольших глюка», — сообщил он. в нем говорил программист, но мы их исправим. «Я видел доклады», — сказал Кауфман. Он улыбался. «Мы отметили, что пятый этаж провел 12 дней успешных торгов подряд. Мы называем программу «Электронная система помощи и анализа в области инвестиций», — рассказал Джо, а сокращенно просто «Кесси». «Имя подходит». «Отлично», — сказал старик. «Ему все понравилось. Я расскажу внучке». «Они отпили свои напитки». «Скажите мне», — произнес Кауфман, — «вы экономист?» «Нет, не совсем. Я математик. Я изучал моделирование сложных систем. Интересно». Кауфман подался вперед, словно они вели секретный разговор. Я так и подумал. Его лицо было слишком близко, но Джо некуда было отступать. «Что говорит вам умная компьютерная модель?» — спросил он. «Про будущее. Не сегодня, не завтра. Про грядущий год. Про следующие пятьдесят лет». От него пахло уксусом, поэтому Джо старался задержать дыхание. «Совсем ничего, сэр. Кэсси разработана для того, чтобы смотреть на несколько десятков часов вперед, но не более того. Мы спроектировали ее таким образом, чтобы она предсказывала движение цен на ближайшие несколько дней». «Понятно». В его голосе слышалось разочарование. «Но можно ли заглянуть еще дальше? Этому же ничего не мешает?» «Теоретически нет», — ответил Джо. Но возникнут небольшие погрешности. Точность снизится. Это называется эффект бабочки. Спустя какое-то время наши прогнозы станут совершенно бесполезными. Мы можем заглянуть в будущее, но только в небольшой перспективе. Кауфман выдохнул сквозь стиснутые зубы. Тогда позвольте задать вам как математику очень простой вопрос. Чем все закончится? Что со всем этим будет? Руками он нарисовал невидимую клетку над Лондоном. со всеми его банками и биржами, всем этим. Я не совсем уверен в том, что вы спрашиваете. Я спрашиваю, продолжим ли мы процветать. Что вы думаете? Есть четыре возможных сценария развития событий, мистер Хак. Итак, сценарий первый — бесконечный рост. Если мы переместимся на тысячу лет вперед, будет ли вся Англия лесом и стекла и стали, полной прибыльных компаний и трейдеров, покупающих и продающих акции? «Достигнет ли биржевой индекс FTSE отметки в миллион?» Он опустил руки. «Или мы пойдем по второму сценарию? Давайте обозначим его сценарий стагнации. Останется ли все по-прежнему? Будет ли Лондон через 10 столетий выглядеть таким же образом? Мы по-прежнему будем ездить на машинах с бензиновыми двигателями, смотреть на плазменные телевизоры, читать «Сандэй Таймс», ходить на теннисные Уимблдонские матчи, ездить в Алгарве, его руки опустились еще ниже, или мы медленно будем приходить в состояние упадка. Это сценарий под номером три. достигнем ли мы того момента, когда спрос постепенно превысит мировые поставки, а все мы станем бедными, и мы покатимся вниз по лестнице от блесток и света назад в каменный век, я не знаю. Но у вас же должно быть собственное мнение, Джохак, мистер математик. «Именно вы создали эту модель, вы лучше других знаете, как она работает». В глазах Кауфмана появился стальной блеск. «Я думаю, что любому росту есть свой предел», — осторожно ответил Джо. «Предполагаете?» Разговор стал похож на какое-то тестирование. «Может, будут периоды падения и взлетов». Он взмахнул руками, изображая волны. Взлет, а потом падение, а затем снова взлет, так до бесконечности. «Теперь вы обманываете, Джо». Кауфман выглядел расстроенным. «Вы пытаетесь избежать сложного вопроса, но давайте предположим, что вы правы в том, что мировая экономика движется подобно волнам». Но это все еще требует ответа. Каково общее направление движения, даже если оно волнообразное? Какая цель пути? Вверх? Он поднял свою худосочную руку на уровень плеча. Стагнация? Он изобразил невидимое плато. Или вниз?» Последовало изображение лестницы вниз. Знакомое чувство тревоги стало овладевать Джо, подобно невидимому газу, проникая внутрь и обездвиживая его пальцы, руки и кости. Существовал ли правильный ответ на этот вопрос, или Лью Кауфман просто хотел узнать его мнение? «Ничто не может расти бесконечно», — внезапно выпалил он. «Хорошо», — старый банкир сложил руки домиком, сделав подобие пирамиды из пальцев. «Если мы навсегда застряли на этой планете, в этой солнечной системе, то самое лучшее из того, на что мы можем надеяться, заключается в построении разумного уровня экономики, которая напрямую зависит от оставшихся ресурсов, пока они не закончатся», — С скороговоркой пробормотал Джо, глядя старику прямо в глаза. «В какой-то момент», — добавил он. Кауфман медленно кивал. «Это лучший вариант, на который мы можем надеяться», — повторил он. «Да, сэр». «Вы слышали о докторе Панглоссе?» Джо покачал головой. «Не думаю, сэр». Он колебался, но имя кажется знакомым. «Вам нужно больше читать, молодой человек. Доктор Панглос был другом Кандида в произведении французского писателя Вольтера. Его основной слабостью была стойкая вера в то, что мы живем в самом лучшем мире из всех возможных. Эта теория всегда имела успех. В конце концов, если мир был сотворен Богом, а Бог безупречен, следовательно, «Мы должны жить в самом прекрасном мире. У всех нас есть уши и нос, чтобы можно было надеть очки», как говорил доктор Панглос. «Если бы мы жили в лучшем мире из всех возможных, то никто из нас не страдал бы от близорукости», — ответил Джо. Кауфман хрипло рассмеялся. «Значит, вы не верите в то, что мы живем в прекрасном мире, Джо?» Джо покачал головой. «Скорее всего, нет». «Вы, значит, отвергаете первый и второй сценарии». «Куда это нас приводит? К медленному угасанию?» Кауфман снова наклонился к собеседнику. «Или мы что-то упускаем? Существует ли четвертый вариант будущего? Тот, о котором нам никогда не нравится думать? Именно тот, который может предсказать Кэсси?» Джо ощутил, как участился его пульс. Эта беседа стала похожа на странное посвящение в мрачный глобальный заговор. «Какое будущее нас ждет?» — спросил он, понимая, что уже знает ответ Кауфмана. «Коллапс», — произнес Кауфман и отстранил свое старческое лицо, наблюдая за реакцией собеседника. «Но вы уже знаете об этом, так ведь, Джо? Вы математик. Вы знаете, что происходит со сложными системами. Внезапные, драматичные, ужасные коллапсы». Его слова снова повисли над столом. «Вы когда-нибудь слышали, что наше общество находится в трех... приемах пищи от анархии». «Да, я слышал это выражение. Вы в это верите?» Джо пожал плечами. «Наверное, если люди голодают, то всякое может случиться. Падут закон и порядок, скорее всего. Насколько быстро?» Джо откинулся назад. У него закружилась голова. «Так вот почему Лью Кауфман появился на пятом этаже. Вот зачем они пришли сюда. Наверное, по этой же причине Кауфман повысил ему зарплату». Он желал получить ответ на этот вопрос. Джо придется быть осторожным. «Система достаточно эластичная», — сказал он. «Если один производитель исчезнет, то его место займет другой. На смену одному источнику товаров, если он иссякнет, всегда готов прийти другой. Цены могут меняться, но социальные связи и институты адаптируются». Кауфман внимательно смотрел на него, сложив руки, словно в молитве. Вы когда-нибудь играли в эту игру с деревянными брусками? Я играю в нее с внучкой. Сначала ты строишь башню из брусков, а потом один за другим ты их убираешь. Он изобразил осторожность, с которой вынимают деревянные блоки. Цель игры состоит в том, чтобы башня простояла как можно дольше. Это очень похоже на гибкость экономики. В каждый ее уровень встроено избыточное число блоков, но рано или поздно, «Все равно наступает момент, когда неосторожно удаляют один маленький фрагмент, и все рушится, вся конструкция падает». Он жестами изобразил рассыпающиеся деревяшки. Но, как видите, она не очень-то медленно падает, она даже не распадается на несколько аккуратных маленьких башенок, нет, просто разрушается, бах! Он долго смотрел на Джо. «Может ли это случиться с нами, с нашей башней?» «Нашим обществом, нашей цивилизацией пока что ничего не случилось, но это вовсе не значит, что никогда не случится, возможно». Джо замолчал. «Представьте себе, что вы индейка», — старик улыбнулся, предлагая собеседнику представить эту картину. «Все в вашей жизни замечательно. Фермер кормит больше, чем вы можете съесть. Присматривает за вами, согревает, защищает от хищников. И все дни сливаются в один». «И вот вы, будучи этой индейкой, какой сможете дать прогноз на завтра?» Джо улыбнулся. «Завтра будет похоже на вчера». «Именно. Вы строите умозаключение с опорой на собственный опыт. Поэтому вы скажете, что завтра все будет замечательно, будет тепло и сытно, просто вы не знаете о том, что наступает рождественский сочельник». Он снова наклонился навстречу Джо. «И если кто-нибудь вам скажет, что завтра случится катастрофа, то вы ответите таким же образом. Пока что ничего не случилось». «Верно». «Сколько еды на полках супермаркетов?» «Спросил Кауфман. Сколько бензина в хранилищах заправок?» «Намного меньше, чем может показаться. Бизнес никогда не стремится к перепроизводству. В этом нет финансовой выгоды. Мы видим полки супермаркетов, которые переполнены едой». Нам кажется, что ее настолько много, что можно кормить целый город на протяжении года, но мы ошибаемся. Большинство крупных заправок нуждаются в регулярных ночных доставках. а В их распоряжении запас топлива только на 24 часа, но не больше. Все просчитано компьютером. Новый бензовоз приезжает именно в тот момент, когда запасы подходят к концу каждую ночь, им приходится их восполнять. «Если достаточно людей будут голодать три дня подряд, то насколько быстро все рухнет? Если вы говорите об этом, может, через неделю или две недели? Какие непредвиденные обстоятельства, по вашему мнению, могут нарушить поставки на такой срок?» Джо опустил глаза, чтобы обдумать вопрос. «Должно случиться что-то глобальное», — ответил он. Кауфман кивнул. «Я согласен, сложно представить коллапс любой развитой страны, «Пока все международные пути, сообщения и системы все еще функционируют. Подумайте в глобальном плане, что для этого должно случиться?» Джо покачал головой. «Я действительно не знаю». Кауфман взял бокал и допил остатки вина. «Я хочу, чтобы вы спросили у Кэсси», — сказал он и встал на ноги. «У Кэсси? Да? Я не знаю, как вы это сделаете, но найдите способ. Вы умный, малый, я уверен, вы что-нибудь придумаете». Он дряблой рукой потрепал Джо за плечи. «Выясните эту неизвестную цепочку событий, которая способна разрушить Вавилонскую башню». Он посмотрел в глаза Джо. «Вы сможете это сделать?» «Кесси не предназначена для подобных...» «Тогда измените это?» Кауфман прищурился. «Это был приказ. Переписать код?» «Да, если вы говорите про техническую сторону вопроса. не игнорируйте меня джо это действительно важно. я добавлю ваше имя в список бонусных выплат сотрудникам банка в благодарность за вашу работу но есть еще один момент да сэр это должно остаться между нами нами двумя никого другого но мои программисты не должны узнать проявите смекалку найдите способ сохранить это в тайне джо закусил губу я постараюсь сэр «Хороший мальчик». Кауфман удовлетворенно усмехнулся. «А вот так он использует людей», — подумал Джо. «Застает врасплох поздно вечером, тащит в самый угол темного винного бара и вынуждает давать неисполнимые обещания под Неоновым. В моем кабинете в любое время», — произнес Кауфман, «мне пора идти, нужно успеть на ужин с Кассандрой». И он растворился в сумерках Ломбард-стрит.